Татьяна Серганова, «Снежный маг» для беглянки. Часть 1 Студентка. Глава 1. «Итак, продолжим!» Громко поинтересовалась Элеса, доставая из огромной магической шляпы контуры, которые мягко светились светло-розовым, очередную безделушку и демонстрируя ее нам. В руках старосты обнаружилось недорогое серебряное колечко с крохотным голубым камушком. Кажется, оно принадлежало Виргинии Эббот. Сидя в своем уголке, за самой дальней партой огромной аудитории, я поискала взглядом сокурсницу. В такой толпе сделать это оказалось непросто. Пусть аудитория и была большой, но сегодня на ежегодной обязательной игре с судьбой нас собралось человек 200. Сейчас все сидели притихшие и встревоженные, никто не хотел стать очередной мишенью для шуток и издевательств, которые непременно последуют за выбором судьбы. Что должен будет сделать этот чижик? широко улыбнулась леса, обращаясь к выпускнице факультета оракулов, которая сидела перед ней завязанными глазами. Чижиками традиционно называли студентов нашей «Альма-Матер», которая уже три столетия носила гордое имя Чернийского института живительного искусства и колдовства. Как раз от аббревиатуры «Чижик» и получилось наше общее прозвище. «Этот Чижик», — за могильным тоном протянула будущая провидица, — «должен в последний учебный день этого года, на последнем уроке, забраться на преподавательский стол и станцевать. Я едва слышно хмыкнула. Ну вот, опять стол преподавателя и танец. Каждый раз одно и то же. Чуть раньше Фабу Гардери, студенту третьего курса, досталось задание подлить вызывающий икотус надобьевчая профессора Кварга, весьма вредного дядечки, который уже лет сто не меньше, преподавал историю 30 государств и теневой завесы. «Никакой фантазии и оригинальности. Неужели так сложно придумать что-нибудь новенькое?» «Отлично!» — рассмеялась староста, поднимая колечко над головой. Спустя миг оно сорвалось с девичьих пальцев и, медленно поднявшись вверх, засияло росовым. С этого момента задание считалось магически закрепленным, и Виргиния не могла от него отказаться, даже если бы очень захотела. Наконец, сияние погасло, и кольцо поплыло в сторону владелицы, которой ничего не оставалось, как забрать его и готовиться к позорному танцу на преподавательском столе. Будь я на ее месте, выбрала бы профессора Файнс, которая только недавно начала преподавать в Академии основы домашних заклинаний и еще помнила, что такое игры с судьбой. С ней было больше шансов обойтись замечанием а исправительными работами на все новогодние каникулы. Как и все остальные сокурсники с факультета общей магии, я уже четвертый год вынуждена была участвовать в этом безобразии. Мало того, нам надлежало изображать восторг и радость, наблюдая за унизительными заданиями и несчастными, которым выпала сомнительная честь их выполнять. Честно признаться, я не понимала эту традицию, да и не хотела понимать. Слава богам и духам, Это происходило в последний раз. Уже через полгода меня ждали практика в дальней деревушке, итоговые экзамены, диплом об окончании института и свобода. Но самое главное — мое совершеннолетие. «У нас остался последний чижик», — пропела Элеса. Похоже, она оставалась единственной, кто получал наслаждение от всего действа. И неудивительно староста свою вещь в шляпу не опускала, а потому не боялась унизительного задания. «Пятый!» — объявила она, запуская руку в безразмерную шляпу. Немного повозившись, Элеса достала из нее новый предмет — металлическую заколку в виде распустившегося бутона темно-бордовой розы. Мою заколку. «Что должен будет сделать этот чижик?» С трудом сдерживая волнение, спросила она. А потом взглядом быстро отыскала меня в углу и широко улыбнулась, даже не пытаясь скрыть торжества. «Если бы я не знала, что смухлевать в игре с судьбой невозможно, то решила бы, будто староста специально так подстроила, чтобы досадить меня». «Это Чижик», — начала будущая провидеться и внезапно замолчала. «Такого раньше не случалось». Обычно приглашенные оракулы старались как можно быстрее избавиться от всего этого и уйти. Но сейчас явно что-то пошло не так. Тишина длилась вот уже минуту, заставляя нервничать. Даже Элеса перестала улыбаться, с недоумением уставившись на помощницу, которая, по всей видимости, впала в транс. «Ну, в чем дело?» Не выдержав, поторопила староста и даже двинула ее локтем в попытке привести в чувство. Девушка дернулась, словно очнулась, и неожиданно выдала. «Этот Чижик. Должна пригласить на вальс снежной властительницы одного из студентов Арбарха». Я прикрыла глаза, стараясь не выдать свои чувства. Студенты Арбарха — высокородные, высокомерные, хладнокровные и безэмоциональные. Каждый год приезжали в Чернийский институт на три зимних месяца, проходили общее обучение и возвращались в свои ледяные чертоги. Между собой мы называли их «зимородки». рожденные зимой, даже их форма рассветкой напоминала эту маленькую юркую птичку, бирюзовый камзол с белой окантовкой и темно коричневый с рыжиной шейный платок. И вот одного из этих отмороженных мне следовало вытащить на танец властительницы. Тот самый особенный танец, когда за пару минут до наступления Нового года девушка имела право пригласить любого, а тот не смел ей отказать. До сегодняшнего дня никто и никогда не приглашал зимородков. Наши студенты вообще старались держаться от них подальше. Пусть мирный договор Черниское Королевство и воинственный Арборг заключили лет 30 назад, но напряжение осталось, как и недоверие. Слишком свежи были для обеих сторон воспоминания о кровопролитной бойне в ущелье забвения. Открыв глаза, я увидела, как под взглядом двух сотен студенток заколка мягко плывет через весь зал прямо ко мне. «Поздравляю, Кайра!» — в полной тишине проговорила Элеса. «Тебе досталось самое удивительное задание. Кажется, судьба благоволит тебе». Э, «Если бы... Если бы...» Мысленно покачала я головой. Я уже давно не верила ни в судьбу, ни в ее благословение, ни в удачу. Жизнь научила, что надеяться стоит лишь на себя, не сидеть, сложив лапки и ожидать спасения, а бороться и с кожи вон лезть, если это понадобится, и выживать. Поэтому задание Оракула я восприняла как еще одно препятствие к своему долго и счастливо. Хотелось надеяться, Что она будет последним?